Глава 26 Вечером следующего дня Джульетта была погружена в свои мысли. Всё это время, вместо того, чтобы раз за разом отшивать у Олтера Декстера, она могла бы собирать сведения. Но если бы она попыталась вернуть его благосклонность теперь, то это показалось бы подозрительным. Наверное, именно поэтому людям говорят, чтобы они не сжигали мосты. Даже если это всего лишь мост, ведущий какому-то там никчёмному торговцу. Джульетта со злостью ткнула в свой ужин палочками. Как бы то ни было, ей необходимо найти способ связаться с Олтером Декстером, не вызвав при этом его подозрений. И, похоже, сделать это можно только через его сына Пола. От этой мысли ей стало тошно. «Возможно, мне всё-таки не придётся гоняться за ним?» обессиленно подумала Джульетта. «Возможно, это даже ничего не даст. Может, он вообще ничего не знает?» Но надо хотя бы попытаться. Всё в этом странном деле было построено на косвенных уликах. То, что Олтер Декстер был поставщиком Ларкспура, совсем не значило, что ему было известно то, чего не знали они. Кто такой этот Ларкспур и где его надо искать? И хотя Ларкспур умел изготавливать вакцину, Это не значило, что он мог дать им лекарство от этого чёртового психоза. Но, с другой стороны, Ларкспур в теории мог знать, как можно его излечить. Как это мог знать и Уолтер Декстер. «Вот чёрт!» «Где ты сейчас?» Резко спросила Розалинда, и Джульетта оторвала взгляд от еды, в последний момент удержавшись от того, чтобы сжать палочками воздух. «Я здесь», — ответила она, нахмурившись, когда Розалинда состроила гримасу, показывающую, что, по её мнению, это не так. «Да ну!» — Розалинда показала подбородком на противоположную сторону стола. «Тогда почему же ты проигнорировала господина Пина, когда он спросил тебя, что ты думаешь о забастовках рабочих?» Джульетта перевела глаза на господина Пина. Он принадлежал к ближнему кругу её отца и раньше всякий раз спрашивал, как продвигается её учёба. Если ей не изменяла память, любимой темой его разговоров была астрология, и он вечно что-то рассказывал о расположении западных зодиакальных созвездий. И у Джульетты, даже когда ей было всего 15 лет, всегда был на готове колки ответ насчёт того, что судьба действует не через расположение звёзд, а через науку и статистику. Сейчас господин Пин сидел на другой стороне круглого стола и куксился, демонстрируя обиду. Джульетта поморщилась. у меня был тяжёлый день». «Это точно», — пробормотала Кэтлин, сидящая с другой стороны от Розалинды, и помассировала переносицу. Гул голосов в их отдельном кабинете мог соперничать по громкости с гаммом в остальной части ресторана. Господин Цай сидел рядом с Джульеттой, но во время таких ужинов, как этот, она не могла поговорить со своим отцом. Он всегда был слишком занят другими разговорами, чтобы сказать ей хоть слово. А её мать занималась тем, что что направляло беседу, идущую за вторым столом в кабинете. Тут было не место для разговоров на приватные темы, поскольку подобные ужины давали членам ближнего круга алой банды возможность выделиться и снискать расположение господина Цая. Обычно среди тех, кто хвастался особенно громко, был Тайлер. Однако сегодня, как и всё последнее время, он был занят выбиванием долгов». Пока Джульетта занималась эпидемией помешательства, её кузен выполнял её повседневные обязанности наследницы и явно получал от этого немалое удовольствие. Джульетта напрягалась всякий раз, когда слышала, как он вопит на весь дом, собирая свою свиту, чтобы отправиться выбивать очередной долг, что случалось часто. Создавалось впечатление, что каждую минуту у кого-то из владельцев магазинов и лавок или жильцов в доходных домах случалась просрочка. В таких случаях Тайлер размахивал пистолетом и грозил им страшными карами, пока они не наскребали нужную сумму и не выплачивали алым то, что были должны. Джульетта понимала, что с её стороны было бы лицемерно смотреть на своего кузена сверху вниз просто за то, что он, строго говоря, выполняет её работу. Но в нынешней обстановке выбивание долгов казалось ей не совсем справедливым. Люди не платили не потому, что им хотелось поднять бунт, а просто потому, что их доходы упали. поскольку покупателей косила зараза. Джульетта вздохнула, пошевелив палочками для еды. Блюда стояли перед ними на вращающемся стеклянном столе. Жареные утки, рисовые оладьи, поджаренная лапша. Джульетта машинально накладывала еду в свою тарелку и отправляла в рот, почти не чувствуя её вкуса. А жаль, одного взгляда на эти роскошные яства кому угодно было бы достаточно, чтобы у него потекли слюнки. Но Джульетта опять ушла в себя. Осознав, что она поднесла карту пепельницу вместо своей глиняной чайной чашки, она встряхнулась, вернувшись в реальность, и успела уловить последний слог того, что сказала Розалинда. Слишком мало для того, чтобы уразуметь, о чём речь, но достаточно для того, чтобы понять, что её кузина задала ей вопрос, на который необходимо дать внятный ответ. «Извини, что?» — сказала Джульетта. «Ты о чём-то спрашивала, да?» Но она так и не узнала, какой вопрос задала ей Розалинда, поскольку как раз в этот момент её отец откашлялся, и все, кто сидел за двумя столами в отдельном кабинете ресторана, тотчас замолкли. Господин Цай встал и заложил руки за прямую, как палка, спину. «Надеюсь, все присутствующие чувствуют себя хорошо», — начал господин Цай. «Мне надо вам кое-что сказать». У Джульетты засосала под ложечкой. «Сегодня я получил неопровержимое доказательство того, что в Алой Банде есть шпион». В комнате воцарилась гробовая тишина, тяжёлая, давящая на плечи. Замерли все, даже официанты. Один из них, наливавший чай, так и застыл с чайником в руке. Джульетта переглянулась с Розалиндой. Ни для кого не было секретом, что в Алой Банде имеются шпионы. Да и как иначе? У алых совершенно точно были свои люди среди рядовых белых цветов. Так что не требовалось большого ума, чтобы предположить, что и белые цветы завербовали кого-то из посыльных банды соперника, особенно если учесть, как часто их люди переходили алым дорогу. Однако господин Цай продолжил. «И этот шпион находится сегодня среди нас». На мгновение Джульетта испугалась, что её отец говорит о ней. Неужели он узнал о её общении с белыми цветами, с Ромой Монтековым, и понял всё не так. «Нет, тут другое», — подумала она, сжав под столом кулаки. Она же ничего не разболтала. Наверняка ущерб был нанесён их финансам, иначе её отец не сделал бы такое заявление. Она была права. «Сегодня от нас ушли трое крупных потенциальных клиентов, отказавшись заключить соглашение о партнёрстве, которые были уже готовы». Господин Цай сказал это с таким видом, будто ему до смерти надоели чересчур разборчивые клиенты, но Джульетта видела его насквозь. Она перевела взгляд на свою мать и увидела, что её плечи напряжены. Они оба были в ярости и считали, что кто-то их предал. «Им стали известны наши цены до того, как мы их предложили», — продолжал господин Цай. «И они перешли к белым цветам». Несомненно, после того, как белые цветы предложили им более низкие цены. А подобными сведениями мог располагать только такой шпион, который вхож в ближний круг. Подобную утечку нельзя было списать на посыльных. Такие данные могли уйти к конкурентам только через кого-то из своих. «Я знаю вас всех», — продолжал господин Цай. «Мне известно, что все вы родились и выросли в Шанхае. Вашим семьям тысячи лет». и у нас общие предки. Если среди вас завёлся предатель, то он предал не потому, что верен белым цветам, а потому, что они переманили его с помощью денег, либо преступной любви, либо шпионе на них. Он просто щекочет себе нервы. Но я уверяю вас. Он снова уселся на свой стул и взял чайник. Затем, не дрогнувшей рукой, начал наполнять свою чашку, пока напиток не стал переливаться через край, образуя на красной скатерти тёмное пятно, похожее на пятно крови. «Если он продолжит, — подумала Джульетта, — то чай прольётся ему на колени и обожжёт их? Когда я выясню, кто этот шпион, моя кара будет куда ужаснее, чем то, что могут предпринять белые цветы, если он уведомит их, что больше не будет предавать своих». К облегчению Джульетты её отец поставил чайник до того, как чайное пятно доползло до края стола. Он улыбнулся, но глаза у него были пустые, как у палача. Ему не нужны были слова. За него говорило выражение его лица. Это от него, а не от своей матери, Джульетта унаследовала свою жестокую улыбку. «Прошу вас», — заключил господин Цай, после того, как никто не шевельнулся. «Давайте продолжим наш ужин». Влиятельные мужчины и их жёны, к советам которых они прислушивались, медленно взяли в руки свои палочки для еды. Джульетта больше не могла сидеть смирно и, наклонившись к своему отцу, прошептала, что ей надо отойти в туалет. Когда господин Цай кивнул, она встала и пошла к двери. Выйдя из отдельного кабинета Аллой Банды, она остановилась, прислонясь к холодной стене, чтобы перевести дыхание. Слева она видела остальных посетителей ресторана, сидящих за столиками, ужинающих и болтающих друг с другом, стараясь перекричать гул голосов. Справа же виднелись двери кухни и туалетных комнат. Вздохнув, Джульетта направилась в туалет. «Успокойся», — сказала она себе, глубоко дыша. «Что бы сказал её отец, если бы узнал, что она работает вместе с Ромой Монтековым? Согласился бы он с ней, что можно проглотить гордость, чтобы тем самым помочь их людям, положив конец эпидемии помешательства? Или он обвинил бы её в том, что она не воспользовалась удобным случаем и не пристрелила Рому, чтобы отомстить ему за всю пролитую им кровь. Джульетта вздёрнула подбородок, посмотрела на себя в зеркало и увидела там незнакомку. Возможно, всё это ей не по зубам, и надо разорвать альянс с Ромой, а вместо этого придумать, как с помощью грубой силы припереть Уолтера Декстера к стенке и заставить его говорить. Раздался душераздирающий крик И Джульетта сразу же поняла, что он доносится из главного зала ресторана. Вбежав в зал и окинув его взглядом в поисках жертв заразы, она увидела мужчину, лежащего на полу. Его руки уже вцепились в горло. Никто не сдвинулся с места, не попытался ему помочь. Пока он разрывал своё горло и умирал, остальные продолжали, как ни в чём не бывало, есть, пить и говорить. Только одна пожилая дама жестом подозвала официанта, чтобы попросить его прибраться. Все прочие вели себя так, будто они ничего не заметили. Будто, игнорируя смерть, они могли заставить её уйти. Ни в чём не повинные люди раздирали себе горло в то время, как другие жители города настолько очерствели, что были готовы продолжать ужинать, как будто ничего не происходит, и жизнь идёт своим чередом. Что ж, наверное, так оно и есть. Если эпидемия будет продолжаться, то это станет нормой. пока всему городу не настанет конец. Это лишь вопрос времени. Очень скоро все маленькие заведения в Шанхае закроются, либо потому, что часть их клиентов перемрёт, либо потому, что другая их часть не захочет бывать там, где можно подхватить заразу. Очень скоро хозяева предприятий подконтрольных Алым проедят свои сбережения и не смогут платить за аренду, несмотря на все угрозы Тайлера. Тогда прекратят работу и большие рестораны, как этот. На территории Алых ко многим дверям были прикреплены красные розы. Это были предупреждения, но какой толк от предупреждений перед лицом эпидемии помешательства? «Эй, не трогай его!» рявкнула Джульетта, когда официант наклонился над мертвецом. Её резкий тон так напугал его, что он поспешно отскочил назад. «Накрой его скатертью и вызови врача!» Никаких гарантий быть не может. Ей нужна помощь Ромы, чтобы спасти их город, а ещё нужно перестать сидеть сложа руки и придумывать отговорки. Нужно найти способ сблизиться с Полом Декстером. В этот час было трудно разглядеть ту линию на горизонте, где заканчивалась вода и начиналась земля, где гладь реки Хуанпу переходила в противоположный берег. Когда Венедикт сидел у кромки воды, глядя в темноту, было легко забыть, что за его спиной бурлит дымный, смеющийся красно-золотой город. «Я так и знал, что найду тебя здесь». Венедикт повернулся и при виде света за спиной маршала прищурил глаза, привыкшие к темноте. «А куда ещё я могу пойти?» Маршал сунул руки в карманы. Сегодня вечером он был одет хорошо, в костюм западного покроя, что случалось с ним только тогда, когда господин Монтеков посылал его куда-то с поручением. «А тебе известно, какова длина реки Хуанпу?» «И знаешь, Веня, по-моему, я всё время нахожу тебя на разных местах этого берега. Ты нигде не бываешь больше одного раза». Под ними слышался плеск, словно река понимала, что они говорят о ней. «Что-то случилось?» — спросил Венедикт. «А ты что, ожидал, что что-то случится?» Маршал сел рядом с ним. «Всё время что-то случается. То одно, то другое». Маршал выпятил губы и на секунду задумался. «Нет, ничего не случилось», — сказал он наконец. Когда я оставил его, Рома писал ответ на записку Джульетты. Он трудился над ней уже три часа. «По-моему, ещё немного, и он надорвётся». Рома ничего не делал в полсилы. Навещая Алису, он проводил в больнице по полдня, забросив все остальные дела. Господин Монтеков мирился с такими простоями своего сына, поскольку знал, что, уйдя из больницы, Рома сразу же переключит всё своё внимание на выполнение остальных поручений. «Лучше уж надорваться, чем разорвать собственное горло», пробормотал Венедикт. «Я ей не доверяю». «Джульетте?» Венедикт кивнул. но ну, ещё бы», — сказал маршал. «Но это не значит, что от неё нет пользы. Это не значит, что тебе обязательно испытывать к ней неприязнь». Он махнул рукой, показывая на переулок. «Может, пойдём домой?» Венедикт опять вздохнул, но он уже вставал, отряхивая ладони. «Ты мог бы пойти домой и один, Марш?» «Это было бы неинтересно». Венедикт не понимал, почему маршалу необходимо всегда находиться в окружении людей. У маршала была аллергия на одиночество. Как-то раз у него началась самая настоящая сыпь, после того, как он долго сидел один в своей комнате, запретив себе выходить, пока он не закончит составлять бухгалтерский отчёт. Венедикт же, в отличие от своего друга, в окружении других людей пребывал в постоянном напряжении, подбирая слова, и, когда подбирал их неправильно, потел. «Может, зайдём по дороге в казино?» с ухмылкой спросил маршал. «Я слышал, что...» Он вдруг осёкся, остановившись как вкопанный, и схватил за руку Венедикта. Тому понадобилось несколько секунд для того, чтобы разглядеть то, что их остановило. И ещё несколько, чтобы уразуметь, Что именно он видит? Тень, тянущаяся по мостовой. Они дошли до середины переулка, и из-за высоких зданий, стоящих по сторонам, было трудно понять, что именно отбрасывает эту тень. Уличный фонарь находился недалеко. По силуэту можно было угадать, что это некое существо с рогами, слишком огромное для того, чтобы иметь естественное происхождение. Чудовище. То самое, которое видел весь Шанхай. «О, Боже!» – пробормотал Венедикт. Тень двигалась в их сторону по переулку. «Прячься!» «Прятаться!» — удивился маршал. «Ты хочешь, чтобы я неким чудесным образом уменьшился?» Действительно, переулок был узок, так что спрятаться здесь было трудно. Но неподалёку валялся широкий брезент, брошенный на какие-то выкинутые деревянные ящики. Венедикт схватил брезент, не нецеремонец затолкал под него маршала и цикнул на него, после чего пригнулся сам, и они оба спрятались под этим покровом, прижавшись к ящикам. Мимо протопало что-то тяжёлое. Оно явно двигалось с трудом, как будто его ноги были устроены неправильно, и дышало с присвистом и хрипом, как будто его ноздри были слишком узки. Затем послышался громкий плеск. «Что это было?» — прошептал маршал. «Оно что, прыгнуло в воду?» Венедикт медленно высунул голову из-под брезента, маршал сделал то же самое. И оба они стали вглядываться в реку, плещущуюся на другом конце переулка. В воде что-то плыло. В лунном свете трудно было разобрать, что это. Поблёскивающая спина, ряды выпуклостей, которые меняли очертания, и... Венедикт толкнул маршала под брезент. «Прячься! Прячься!» Из воды, из чудовища. В воздух взвились едва различимые чёрные точки. Они приземлились на тротуар и быстро поползли вперёд в свете луны, похожие на движущийся ковёр, расстилающийся по переулку. Маршал дёрнул брезент вниз, и Венедикт тут же придавил его ногой к земле, чтобы насекомые не смогли заползти под него. Они ползли в город, шурша по гравию тысячами лапок. Затем наступила тишина. «По-моему, они уже уползли». прошептал Венедикт. «Марш?» Послышались такие звуки, будто маршал подавился. «Маршал!» Венедикт быстро обхватил руками лицо маршала, но тот, вместо того, чтобы поддаться помешательству и начать разрывать своё горло, фыркнул и через секунду рассмеялся. «Веня, я просто шучу!» Венедикт впился в него взглядом. «Мудак!» Сердито прошепел он. У него руки чесались дать маршалу тумака. «Как ты можешь шутить о таких вещах?» На лице маршала отразилось недоумение, как будто ему было непонятно, с какой стати его друг пришёл в такую ярость. «Они же не ползали по нам», — сказал он. «Так с какого же перепугу ты воспринял это всерьёз?» «А как же иначе?» — рявкнул Венедикт. «О таком не шутят, маршал. Я не хочу тебя потерять». Маршал моргнул, и слегка склонил голову на бок, как обычно делал, когда пытался предугадать следующее движение Венедикта во время их тренировочных боёв. Венедикту такие вещи всегда удавались лучше. Он умел предвосхищать все неуклюжие уловки и финты своего друга. Но сейчас, когда они сидели нос к носу, он совсем не ожидал, что маршал поднимет руку и легко-легко коснётся его щеки. Венедикт отшатнулся, затем сорвал с себя и маршала брезент и стремительно встал. «Мне надо рассказать Роме, что мы тут видели», — бросил он. «Увидимся дома». И заспешил прочь прежде, чем маршал смог последовать за ним. Рома смог отправить ответное письмо только через пять часов, после того, как начал писать его. Перечитывая его в очередной раз, он не был уверен даже в том, что правильно написал собственное имя. «Может, я зря не указал своё отчество?» Пробормотал он себе под нос, перевернув страницу своей книги, но не понимая ни одного из напечатанных там слов. Или это могло показаться странным? Впрочем, тут всё было странным. Четыре года назад он написал Джульетте столько любовных писем, что когда он сел писать это письмо, сообщение о том, что он согласен, что им обоим необходимо собрать из своих источников как можно больше сведений об Оултере Декстере до да их завтрашней встречи в великом мире, его первой реакцией при виде слов «дорогая Джульетта» была мысль о том, что её волосы подобны вороновому крылу. Рома вздохнул, затем положил книгу на грудь и закрыл глаза. Он уже лежал на кровати. Пожалуй, можно вздремнуть перед тем, как он начнёт обход фабрик белых цветов. Наверняка там найдётся кто-нибудь, кому что-то известно об Уолтере Декстере и его делах. Но едва он задремал, кто-то принялся молотить в дверь его спальни. Рома тяжело вздохнул. «В чём дело?» Дверь отворилась, и в комнату ввалился Венедикт. «У тебя найдётся минутка?» «Ты мешаешь мне наслаждаться общением с Евгением Онегиным, но так и быть». Рома убрал книгу с груди и положил её на одеяло. «Правда, он слишком много мнит о себе. Чудовище, насекомое это одно и то же». Рома резко сел. «Что-что?» Венедикт сел за письменный стол своего кузена и принялся возбужденно барабанить пальцами по столешнице. Рома между тем вскочил с кровати и начал ходить туда-сюда. В нём нарастало напряжение. «Этих насекомых порождает чудовище», — выпалил Венедикт. «Мы всё видели. Мы видели, как оно прыгнуло в воду, а затем...» Он изобразил руками взрыв. «Теперь всё ясно». «Те, кто утверждают, что помешательства вызывают появление чудовища, правы, только не в том смысле, в каком они думают. Чудовище порождает насекомых, а они порождают помешательства. Вот как это происходит». У Ромы вдруг перехватило дыхание. Теперь он понимал. «Ничего себе!» Сказал он, заставляя себя говорить медленно. «Если верить утверждению Лауренса о том, что насекомые действуют синхронно, «Если предположить, что все они управляются из единого центра, то есть ими управляет чудовище?» Рома перестал ходить взад-вперёд и чуть не упал на колени. «Чудовище реально. Реально». Не то, чтобы он не верил предыдущим сообщениям о появлении чудовища, просто он воспринимал их так же, как иностранцев, как своего рода дискомфорт, но не как самую большую угрозу. Появление чудовища — не вызывали у него беспокойства, во всяком случае такого, как эпидемия помешательства. Но теперь... Если мы убьём чудовище, то прикончим и всех этих необычных насекомых. Если мы убьём чудовище, то эпидемия закончится. Тогда насекомые, проникшие в голову Алисы, умрут, и помешательство отпустит её. Тогда она придёт в себя и будет здорова. Венедикт поджал губы. «Тебя послушать, так это легко. Ты же этого не видел». Рома перестал ходить взад и вперёд. «А что? Что видели вы?» В комнате повисла тяжкая тишина. Похоже, Венедикт обдумывал свой ответ. Он побарабанил пальцами по столу и, наконец, покачал головой. «Ты же слышал рассказы об этой твари». Натянуто ответил он. «Они недалеки от истины». Но прежде чем мы сможем придумать, как убить его, надо решить, как нам найти его опять». Рома снова начал ходить взад и вперёд. Маршал говорил, что коммунисты видели, как оно выходило из квартиры Джана Гутао. Если бы Рома посмотрел на своего кузена внимательно, он бы увидел, как по его лицу пробежала тень. Но все Монтековы умели в мгновение око стирать всякое выражение со своих лиц. И когда Рома, наконец, взглянул на него, «Венедикт уже успел изобразить полное бесстрастие и ждал, что его кузен скажет теперь. «Я хочу, чтобы вы с маршалом понаблюдали за квартирой Джана Гутао», — решил Рома. План рождался у него на ходу. Пока он говорил, каждый новый кусочек картинки-головоломки укладывался на своё место через мгновение после предыдущего. «Дождитесь появления чудовища. Найдите подтверждение того, что Джан Гутао виновен». «Если вы собственными глазами увидите, как появляется это существо, то мы будем знать, что его контролирует Джан Гутао, чтобы распространять помешательство по Шанхаю. Тогда мы будем знать, как найти чудовище, чтобы убить его через Джана Гутао». На этот раз Венедикт состроил откровенную гримасу. «Ты хочешь, чтобы я просто наблюдал?» «Это звучит скучно. Если бы это было интересно, я бы испугался за твою безопасность». «Чем скучнее, тем лучше для тебя». Венедикт покачал головой. «Ты достаточно утомил нас поисками живой жертвы помешательства и посмотри, куда это нас привело», — сказал он. «Почему этим не можете заняться вы с Джульеттой? Вы ведь уже расследуете это дело. А у меня, знаешь ли, есть своя жизнь». Рома сощурил глаза. Венедикт сложил руки на груди. «Похоже, по его мнению, я слишком много прошу», — подумал Рома. «Но почему он так артачится? Неужели просто потому, что ему хочется лишний раз поболтаться без дела в компании маршала, чем он и так занимается каждый день? Моё сотрудничество с Джульеттой нужно для более важных дел, чем слежка за Джаном Гутао», — оскорбившись, ответил Рома. «Я думал, что нас заботит именно чудовище, а не Ларкспур. Знаю». отозвался Рома. Он был зол, и его голос прозвучал резко. На кону была жизнь Алисы, и у него не было ни сил, ни желания обсуждать такие пустяки. «Но мы не можем быть уверены, что Джангутау в самом деле связан с этим чудовищем, пока мы что-то не увидим. А до тех пор нам нужен запасной план. Мы должны найти ответы на вопросы о чудовище и о порождаемом им помешательстве». «Нужно выяснить всё об этом самом ларкспоре чтобы понять, почему он знает то, что знает, и использовать это для того, чтобы добраться до чудовища». Но Венедикт продолжал упираться. «Разве нельзя заняться слежкой за Джаном Гутау после того, как вы найдёте ларкспора Между ними явно имеется какая-то связь, раз вы обнаружили письма». «Веня, — твёрдо сказал Рома, — мы нашли только одно письмо, которое написал ларкспор Он покачал головой. Его кузен намеренно уводил его в сторону от темы разговора. «Послушай, тебе и маршалу необходимо заняться этим делом, поскольку мы не знаем, сколько придётся ждать, прежде чем чудовище появится снова». «Разве ты не можешь приказать следить за ним кому-то из рядовых членов банды?» «Веня?» «Для выполнения этой задачи хватило бы и одного человека». «Ты белый цветок или нет?» Холодно спросил Рома. Это заставило его кузена замолчать. Венедикт плотно сжал губы, затем ответил. «Конечно, я белый цветок». «Тогда перестань спорить со мной». Рома заложил руки за спину. «Это всё?» Венедикт встал, отвесил карикатурный поклон и искривился. «Да, кузен», — ответствовал он. «Оставляю тебя исполнять твои обязанности наследника». Постарайся не перетрудиться. И стремительно выйдя вон, он силой захлопнул за собой дверь. обязанности наследника. Вот шутник. Винидикт хорошо знал, что у его кузена есть только два пути: быть наследником или умереть. Он был одним из тех немногих, кто понимал, что Рома так отчаянно борется за место наследника не потому, что ему нравится власть, а потому, что только занимая это место, он может обеспечить свою безопасность. Если бы небеса расщедрились, и у него появилась бы маленькая вилла где-нибудь на окраине страны, куда он мог бы переехать вместе со своими близкими, чтобы жить там тихо и незаметно, он принял бы это предложение без раздумий. Колкость Венедикта ничуть не тронула его. Тот мог жаловаться сколько угодно и вымещать свою злость на Роме, но он был слишком разумен, чтобы просто отказаться от поручения. Он выполнит его, сетуя на жизнь, но потом заткнётся». Венедикт не мог ворчать подолгу. Скоро он успокоится, а затем и вовсе забудет, из-за чего он вообще взбрыкнул. Рома вздохнул и опять плюхнулся на кровать. Он всегда знал, что тот, кто занимает высокое положение, должен быть готов к встрече с терниями. Но в этом городе, который никому не предлагал альтернатив, это было лучше, чем не быть наследником. В этот же вечер в дверь комнаты Кэтлин постучали, и ей пришлось оторвать взгляд от журнала, который она читала. Она уже лежала под одеялом, раздумывая, не притвориться ли ей спящей, чтобы не вставать с постели и не открывать дверь. Но тут она отворилась без её помощи. «Спасибо, что ты подождала, когда я отвечу на твой стук», сказала она, глядя на вошедшую Розалинду. «Я знала, что ты не станешь открывать дверь», ответила её сестра. Кэтлин скривилась и закрыла журнал. Пожалуй, разглядывание последних моделей обуви может подождать. «А если бы я спала?» Розалинда обвела взглядом комнату и показала на небольшую люстру и три зажжённых лампы, стоящих там и сям. «Ты что, спишь с включённым светом?» «Ха! Может и так!» Розалинда закатила глаза и села в изножье кровати. Долгое время она сидела, уставившись в пространство, затем подтянула колени к груди и уткнулась в них лицом. Кэтлин нахмурилась. «Всё в порядке?» — сказала она по-французски. «Да, в порядке». Также по-французски ответила Розалинда, вздохнув. «Сегодня за ужином господин Сай здорово меня напугал». «Меня тоже. Шутка ли заявить, что в ближнем круге Алых есть шпион? Ведь этот круг так тесен. Хватит нас и того, что люди вокруг нас умирают, а это его заявление разделит нас ещё больше». Розалинда неопределённо хмыкнула, затем по прошествии ещё нескольких секунд спросила. «Ты не думаешь, что это Джульетта, не так ли?» У кэтлин накруглились глаза. «Нет!» — воскликнула она. «Как ты вообще могла об этом подумать?» Розалинда поджала губы. «Я просто размышляю вслух. До тебя наверняка доходили те же слухи, что и до меня. Джульетта никогда бы этого не сделала. Кэтлин не ожидала такого вопроса. как не ожидала и насторожённого молчания, которое последовало за её ответом вместо согласия, на которое она рассчитывала. «Нельзя быть слишком уж доверчивой». «И вовсе не слишком», — огрызнулась Кэтлин. «Да неужели?» Сёстры говорили всё громче. «Тогда почему ты так вдруг разгорячилась? Я всего-навсего высказала предположение а ты ведёшь себя так, будто я нападаю на тебя. Такие разговоры опасны». «И ты сама это знаешь», — перебила её Кэтлин. «Тебе отлично известно, что могут сотворить необдуманные слова». «Не всё ли равно, какие там ведутся разговоры? Ведь это не кто-нибудь, а Джульетта!» Кэтлин была потрясена вспышкой своей сестры. Хотя они обе были близки к Джульетте, у Розалинды отношения с кузиной были не такими, как у неё самой. Розалинда и Джульетта были слишком похожи. Они обе стремились играть ведущую роль. Каждая из них хотела, чтобы последнее слово оставалось именно за ней. И когда у них случались разногласия, только одна из них могла быть права. Но сейчас речь шла не о разногласиях, а просто о Боже, прости». Тон Розалинда вдруг смягчился. Я не «Прости». Я люблю Джульетту. Ты сама знаешь, что я её люблю. Просто я «Я боюсь. Ты меня понимаешь?» И наше с тобой положение отнюдь не так надёжно, как её. Господин Цай пойдёт на всё, лишь бы узнать, кто предатель, и первым делом. Он наверняка заподозрит тех, кто для него чужой. Кого-то вроде нас. Кэтлин напряглась. Мы ему не чужие. Но мы не носим фамилию Цай. Это было неприятно признавать. Но Кэтлин понимала, что её сестра права. И неважно, что они состояли в более близком родстве с господином Цаем, чем его троюродные, четвероюродные и пятиюродные братья-сёстры-племянники и племянницы. Поскольку Розалинда и Кэтлин носили другую фамилию, у членов клана Цай всегда будут сомнения в том, что они действительно свои. Они приходились родне Цаем через госпожу Цай, то есть принадлежали к той части семьи, которая явилась в клан со стороны, а не родилась в нём. «Ну, тогда мы должны вести себя осторожно», пробормотала Кэтлин. «И сделать так, чтобы ни у кого не было причин в чём-то нас подозревать». Другое дело Тайлер. Пусть он тоже всего лишь племянник господина и госпожи Цай, зато он носит ту же фамилию, что и они. Всё, что он делает, всё, чего он достиг, это нечто блестящее, делающее честь его клану и многим поколениям предков, которые были до него». «А дела Кэтлин и Розалинды имеют отношение только к семейству Лан, о котором Кэтлин не знала ничего, и из которого ей была известна только их бабушка, которую она навещала раз в год». «Да», — прошептала Розалинда и вздохнула, потеряв лоб. «Но мне пора. Прости, что я раскричалась». Она встала с кровати. «Боннуи». «Боннуи» от французского «Спокойной ночи». «Спокойной ночи», — ответила Кэтлин, но дверь уже затворилась. Она легла на подушку, снова взяла свой журнал, но ей так и не удалось переключить своё внимание на модную обувь. «До тебя наверняка доходили те же слухи, что и до меня». «Погоди», — прошептала Кэтлин. «Какие слухи?»